Глава 31. Эдуард. Талья Блэк. Муж повел меня в сторону возвышения с троном, а я начала паниковать. «Лайн, я не знаю, как нужно раскланиваться перед королем», – прошептала я, нервно цепляясь за рукав мужа. «Ничего особенного не нужно. Просто склони немного голову, как и это сделаю я», – ответил мой дракон. «Угу, угу». «А о чем с ним можно говорить?» – уточнила я. «Его Величество сам обозначит тему беседы. Просто веди себя вежливо и честно отвечай на поставленные вопросы». Успокоил меня Лайон. Я бы еще попытала супруга о местном этикете, но мы уже слишком приблизились к трону. Муж немного склонил голову, и я повторила его жест. Эльф величественно нам кивнул указав рукой на пару свободных кресел, стоявших на ступень ниже трона. Там уже сидели несколько мужчин и две женщины, в которой я с удивлением узнала свою недавнюю собеседницу с пляжа, а вторая оказалась моей приятельницей Ялой. Какое-то время ушло на обмен приветствиями лаяна с мужчинами. Супруг представил меня своим коллегам, А с Илья с семья уже была знакома, поэтому просто по-дружески поздоровалась с ним. Кстати, та лисица с революционными замашками оказалась супругой министра финансов Горана Фолда. Мужчина с цепким взглядом бледно-голубых глаз был оборотнем волком. По-своему, харизматичным, но слишком жестким на вид, но на свою Иллирию он смотрел с нежностью. Сама же лисица относилась к мужу откровенно холодно. В общем, с этой парочкой было все неоднозначно. К счастью, рядом со мной стояло кресло Яла, поэтому я немного расслабилась, обменявшись улыбками с подругой. Все чего-то ждали, а я только с интересом рассматривала пеструю толпу гостей, пытаясь понять, что же будет дальше. Его Величество не женат, поэтому он сейчас выберет себе спутницу, и откроет бал первым танцем», – заметив мое любопытство, шепотом пояснила Яла. Я только кивнула в ответ и тут же опешила, когда эльф спустился со своего помоста и подал мне свою холеную ладонь, обтянутую белой перчаткой. Бросив растерянный взгляд в сторону Лайена, я без особого энтузиазма приняла приглашение. К моему огромному облегчению заиграла именно та мелодия, под которую я тренировалась танцевать с супругом. Вот только танцую с Лайоном, я чувствовала себя комфортно, а не напрягаться в компании короля Эдуарда у меня не получалось. «Вы слишком скованы, Леди Блэк. Расслабьтесь, я не кусаюсь», — с улыбкой произнес мужчина, уверенно скользя в ритме вальса. Кстати, голос у него был очень приятный, но это все равно не помогло прогнать нервозность. «Правда? Прямо гора с плеч. Кусающиеся эльфы никак не вписываются в мою картину Феллума. Машинально ляпнула я и резко побледнела. Простите, я когда нервничаю, то несу полный бред», – извинилась я, вскинув испуганный взгляд на короля, но тот только широко улыбался. «Вы прелестны в своей непосредственности, леди Талья. Теперь я понимаю, почему Блэк так изменился в последнее время. Вынужден признать, вы очень хорошо влияете на моего верховного мага». Выдал какой-то сомнительный комплимент эльф. «Угу, просто прелесть какая дурочка. думать это заразно? Я не заметила, что Лайн поглупел, считая, что он очень терпеливый и разумный мужчина», — ответила я. «Ну а в чем я соврала?» Мой дракон просил бы честной и вести себя естественно. Улыбка эльфа от моих слов стала только шире, что позволило мне немного расслабиться. «Я не считаю вас глупой, леди Талья. Наоборот, вы очень сообразительны особо. Благодаря вам Лайон сделал важное для нас открытие, и я впечатлен вашими успехами в работе с магикарами. Кстати, вашу манеру дерзить я нахожу очаровательной, но все же не советую кричать ругательство. «Рынок невест еще не скоро забудет ваше выступление», – съехидничал Эдуард. Я тогда немного расстроилась. Все-таки не каждый день приходится ощущать себя предметом товарно-рыночных отношений, призналась я, начиная получать от этого танца и нашей завуалированной пикировки некое удовольствие. Судя по тихому смеху короля, его тоже пока все устраивало. «После знакомства с вами мне безумно интересно узнать, все ли землянки такие... хм... занятные», — сказал Эдуард. «Эх, все-таки это плохо сочеталось с чистой эльфийской внешностью блондина. Мы все разные, но можете купить себе в супруге мою соотечественницу и сравнить красочность речевых оборотов и эпитетов», — предложила я. мысль интригующая но есть кое-какие сложности», — сразу стал серьезным эльф. К этому моменту мы уже протанцевали так называемый круг, и Эдуард вернул меня супругу. Эльф щелкнул пальцами, и нас окружил мерцающий белый купол. «Лайн, я хотел бы коснуться Леди Тальи без перчатки», – неожиданно произнес Эльф, чем сильно встревожил моего мужа. «Не думаю, что это хорошая идея, Ваше Величество. Моя жена в положении». Напряженно ответил мой дракон и даже задвинул меня немного назад, прикрывая собой. «Так скоро! Ты же говорил, что с этим, скорее всего, возникнут сложности!» – удивился король. «Мне повезло», – ответил Лайон. Не могу сказать, что полностью понимала суть диалога двух мужчин, но напряженно слушала. Ничего страшного в том, что блондин коснется моей руки, я не находила. Но я не знала местных традиций. «Вдруг этот ненормальный эльф решит забрать меня у Лайена?» Эта мысль меня не просто нервировала, а довольно сильно пугала. «Действительно повезло. Тогда я тем более настаиваю на проверке. Не бойся, Блэк. Я не претендую на твою жену, а просто хочу проверить свою теорию. Мне кажется, что женщины из безмагического мира Леди Тальи подойдут любому мужчине из-за своего нейтрального фона», — пояснил король. А если вы ошибаетесь, я не хочу, чтобы моя супруга терпела боль. Проверьте на другой переселенке. Уперся мой дракон, а черных чешуек на его лице стало больше. Эльф нахмурился, и его аура стала еще более тяжелой. Я прошу прощения, Ваше Величество, а можно мне пояснить, в чем состоит суть вашей проверки? Решилась вмешаться я, успокаивающе погладив мужа по плечу. «Мне, как и большинству сильных магов, подходит не каждая женщина. Специфика королевского дара такова, что если совместимость будет низкой, то я могу причинить сильную боль и даже оставить небольшой ожог в месте касания», произнес король, вызывая у меня вдох облегчения. «И всего-то, Лайн, позволь его величеству прикоснуться ко мне, пожалуйста». Ничего страшного в любом случае не будет. Работая с машинами, я сотни раз обжигалась. Это не навредит ни мне, ни ребенку, — попросила я супруга. — Ты уверена? — обернулся ко мне супруг. — Конечно, — отозвалась я. Мы вдвоем с эльфом требовательно уставились на лайена а тот скривился, а потом, явно пересиливая себя, согласился.